Глава сорок пятая Когда Сыч оставил Настю в комнате одну, она ещё долго не могла прийти в себя. Всё ходило из угла в угол, думая о его словах. Сердце билось, словно где-то в горле. Саша вляпался во всё это дерьмо из-за неё. В голове не укладывалось, не верилось даже. Выходит, всё время, пока Настя думала, что он использует её в своих целях, дела обстояли совершенно иначе. Но почему же Саша не сказал ей правду? Зачем солгал? Господи, пять лет прошло с тех пор, как они были вместе и любили друг друга. Настя была уверена, что за это время он и думать о ней забыл. Но Саша, узнав о ее проблемах, бросился выручать. Почему? Неужели, несмотря ни на что, спустя столько времени она всё еще что-то для него значила? Теперь ее побег выглядел совершенно иначе как самое настоящее предательство. О том, что почувствовал Саша, обнаружив пропажу, думать не хотелось вовсе. Но ведь Настя не знала, не знала. Если бы знала, то ни за что не поехала бы тогда с Алисой. Только время уже вспять не повернёшь. В голове так и метались сумбурные мысли. Теперь очень хотелось скорее увидеть Сашу. И вместе с тем, стоило представить, как это произойдёт, девушку начинало трясти. Лишь окончательно выбившись из сил, Настя легла на кровать прямо в одежде. Сразу вспомнилась, как Сыч к ней приставал. Удивительно, но сейчас она уже ни капли не злилась на него за это. Той правды, что он ей озвучил, и скупых извинений оказалось более чем достаточно, чтобы мгновенно отбросить все обиды. Но несмотря на это, и даже несмотря на его обещание больше ее не трогать, девушка все равно не чувствовала себя в безопасности. Речи о том, чтобы снять с себя одежду, лечь в постель и постараться уснуть, находясь в этом доме, в принципе не шло. Всё же рядом с Сашей было все иначе. На каком-то подсознательном уровне Настя всегда знала, что под защитой и в аналогичной ситуации чувствовала себя спокойнее, даже несмотря на то, что в его доме тоже было достаточно посторонних мужчин и все же в какой-то момент усталость взяла свое, и Настя уснула. Ей снился Саша, словно уже наступило утро, и они встретились, а она все никак не могла подобрать слов, чтобы рассказать ему, как сильно любит, и как ей жаль, что тогда все произошло именно так. Пробуждение было неприятным и даже болезненным. Настя спала в неудобной позе, от которой разболелась голова и поясница, Стены чужой спальни заливал яркий солнечный свет, слепя глаза и намекая на то, что утро уже давно не раннее. От того, что девушка всю ночь провела в одежде, она чувствовала себя несвежей. К счастью, в ванной комнате нашлось все необходимое, чтобы почистить зубы, принять душ и привести себя в порядок. Спускаться вниз не хотелось, но сидеть и ждать новостей наверху тоже не было сил. Поэтому, набравшись смелости, Настя направилась в гостиную. Там было пусто. От вчерашней пьянки не осталось никаких следов. Стол был девственно чист, стулья аккуратно задвинуты под него. И вообще складывалось такое впечатление, будто в доме уже никого нет. Но вот хлопнула входная дверь, и Настя поспешила в холл. Прежде чем она кого-то увидела, до слуха донеслись голоса. «А что охрана?» «Да охраны считай, что нет». Один тип трется постоянно где-то поблизости, но даже если он профи, это не такая проблема. Девушка сделала еще несколько торопливых шагов и замерла на месте с бухающим в груди сердцем. Это был он. Саша прилетел. Стоял и разговаривал со своим другом всего в нескольких метрах от нее, в свободных темных брюках и легком светлом пиджаке на футболку, с дорожной кожаной сумкой в руке. В груди невозможно щемило от того, какой он нереальный, красивый. Настя не могла оторвать взгляд, почему-то захотелось заплакать, в носу защипала. Сергей продолжал что-то еще говорить, но Саша вдруг перестал его слушать, словно почувствовав на себе взгляд, повернул голову и посмотрел на Настю. В упор, будто заранее точно знал, где она стоит. И из глаз девушки все же хлынули слезы. Невыносимо хотелось броситься к нему навстречу, крепко обнять, прижать к себе изо всех сил, но девушка не могла даже пошевелиться, просто стояла, сотрясаясь от мелкой дрожи, потеряв счет мгновением и секундам, и жадно удерживала его взгляд, в котором было так много всего. А потом очертания комнаты вдруг поплыли, и всё вокруг потемнело.